Глава 15 На этот раз я не стал никого бить. Просто положил руки Каем на голову и попытался прислушаться к себе, понять, кто есть кто. И ничего у меня не вышло. Оба Кая были совершенно идентичны. Словно я изучал одного человека дважды, и сколько ни пытался найти хоть одно отличие, так ничего и не вышло. Да и молчали они оба по-прежнему. Прибегнуть к помощи чистильщика также не выйдет. Если я не смог определить, кто из этой парочки наш Кай, то черный подавно не сможет. Просто поглотит всех, и ладно. Единственным, от кого я мог бы сейчас получить помощь, был Астарот. Только у меня вряд ли получится затащить его сюда. Слишком это было опасно как для духа познания, так и для нас с Каем. Но я мог призвать Астарота в реальный мир и связаться с ним через Йонда». И снова ты выдернул меня во время крайне важного совещания. Между прочим, мы решали, как будет проходить дальнейшее развитие Кореи в ближайшие годы. И там была масса спорных моментов, которые хотели протолкнуть эти бездыри, что занимают места руководителей профильных ведомств. Ты представляешь, чего удумал этот лихо, еще и министр финансов? Слушать духа познания дальше я не стал, сейчас для этого было совершенно неподходящее время и место. Вот разберемся с проблемой Кая, и потом может рассказывать мне все, что захочет. Да и как телефон Джин работал не очень хорошо, постоянно затыкался, порой говорил какую-то несусветную дичь, и периодически выключался на несколько секунд. Приходилось подбадривать его новой порцией энергии. Этот опыт был для нас первым, и поэтому слишком много неизвестности и непоняток. «Мне нужно знать, каким образом возможно определить настоящую личность Кая», сказал я, и после недолгого объяснения, что вообще произошло, и осторот подвис. Понятия не имею, сколько я смогу вот так удерживать Каев, но в окружающую нас пустоту постепенно начинали вновь закрадываться очертания камней. Мне постоянно приходилось прибегать к помощи контракта и убирать их, отчего-то я был уверен, что в окружении камней не получится удерживать эту парочку. «У тебя есть что-нибудь из мира Кая? Какая-нибудь вещь, что дорога ему? Может, подарок кого-то очень близкого парню?» «А ведь действительно...» «У меня действительно была такая вещь, платок, что дала мне Герда, девчонка, которую Кай считал своей младшей сестрой и всячески оберегал, с кем ему было расстаться сложнее всего». Помню, тогда я не обратил особого внимания на этот подарок и закинул его в пространственное кольцо. И с того момента даже ни разу не вспомнил о нем. Найти платок не составит особого труда. Вот только я не смогу этого сделать, находясь в разуме Кая. Здесь я не могу использовать ни одну материальную вещь, только духовная составляющая. «Не вижу здесь никаких проблем. Найди эту вещь в реальном мире и перенеси ее проекцию в духовный. Это делается достаточно просто». После этих слов я ощутил, как знания появляются в моем разуме. Астарот поделился ими со мной. Как только новые знания заняли свое место, я принялся за дело. На словах это действительно было очень легко сделать, но только на словах. А вот в реальности провернуть трюк с переносом материального предмета в духовный мир оказалось крайне тяжело. «Нет, сам перенос сделать несложно» а вот оставить первоначальную энергетику предмета в том виде, в котором я ее получил от Герды, оказалось крайне сложно. А это было главное из условий успешного переноса. И вот у меня в руках зажат потрепанный платок с изображением каких-то диковинных растений. Еще пару мгновений, и я закончил его перенос, а в следующую секунду раздался удивленный голос. «Вайн, как ты сюда попал?» Я уже думал, что навсегда останусь в плену у собственного разума. Даже и не думай, что тебе удастся помешать мне прорваться. Либо я сделаю это, либо погибну», — вторил Каю Кай. Но теперь я уже знал, кто есть кто. Оставалось только заблокировать лишнего и отпустить нужного. Но для начала понять, как самому выбраться отсюда. «Находиться втроем в одном разуме как-то не очень хорошо. Я прекрасно помню, как едва не рехнулся от тройного слияния, а здесь должно быть нечто похожее. Насчет прорваться можешь не беспокоиться. Я помогу Каю. А вот тебе уже никто не сможет помочь. Даже покровители с пятнадцатого этажа не смогут ничего предпринять. В прошлый раз я был не подготовлен к их вмешательству, но не сейчас». «В этот момент заговорил Йонда». Предупредил, что покровители сущности начали действовать. Лерна и Баракис умудрились отбить первую атаку, хотя и говорили, что ничего не смогут сделать, поэтому я могу не волноваться, но в любом случае необходимо торопиться, неизвестно, как долго они смогут сдерживать натиск. А после Джин стал передавать мне слова Эстарота. Дух познания нашел способ, как можно изолировать вторую личность Кая. Изолировать с гарантией и сделать так, что даже сам Кай не сможет снова освободить ее. Здесь был единственный минус. Со временем защита станет ослабевать, а поставить ее второй раз уже не получится. Поэтому необходимо будет искать способ, как выкорчивать сущность из Кая навсегда. Все же придется наведаться на более высокие этажи мировой башни. Ну ладно, обсудим это потом. А сейчас я принялся делать все в точности, как мне говорил Астарот. И здесь мне помогал сам Кай. Он ушел в себя после того, как увидел платок Герды, но не отказался в помощи. Сущность ругалась, грозилась не всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Утверждала, что ее покровители отомстят и все равно смогут вытащить ее, и все в этом роде. Старался не обращать на вопящего Кая внимания, но это было нереально сложно. А под конец и вовсе пришлось выкладываться по полной, выжимая себя досуха. Баракис и Лерна проигрывали. Они сказали, что смогут сдерживать покровителей сущности максимум пару минут. А еще в этот момент Кай присоединился к моей энергии и начал высасывать ее с невероятной скоростью. Я с трудом успевал восполнять ее. Счет поглощенным духом уже перевалил за тысячу, и всю эту энергию Кай высвободил, вложив в один мощнейший импульс. Поэтому, когда меня вышвырнуло из сознания Кая, А это произошло сразу же после того, как я не успел восстановить силы, я ощутил, как начали трещать печати подавления, как снаружи на них давила невиданная сила. Даже Лерна не была способна на подобное, а еще тот импульс проделал в защите брешь. Я находился в отвратительном состоянии, поэтому единственное, что мне оставалось сделать, это выпустить черного. На чистильщика я возлагал большие надежды, которые он оправдал лишь частично. Смог поглотить часть энергии, ослабив натиск на печати, но едва не скопытался, получив передоз. Эта энергия оказалась крайне токсичной для чистильщика. Как такое вообще могло быть, я понятия не имел. Разве что кто-нибудь смог создать защиту от чистильщиков? Орден в свое время тоже пытался создать такую защиту, но сколько ни бились над ней лучшие умы, так ничего и не смогли сделать. Трое старых и очень опытных Ваймов и вовсе распрощались с жизнью, когда решили проверить свои наработки. После случившегося мастер Андерсон наложил запрет на это дело. И вот сейчас я вижу, что кому-то вполне удалось создать подобную защиту. Не будь черным моим компаньоном, и он гарантированно был бы развоплощен. Я же смог вовремя ощутить опасность и высосал из него отравленную энергию, как яд из раны. Пусть не всю, но и этого было вполне достаточно, чтобы дальше чистильщик уже сам начал сопротивляться. Мне же отрава была не опасна. Первые печати начали разлетаться на осколки, возвращая мне энергию. Это было очень кстати. Я и сам закинулся десятком душ, но энергии мне сейчас необходимо было очень много, поэтому любая подпитка не будет лишней. Лерна и Баракис уже не смогут помочь, справляться с этой проблемой придется самому». Первое слияние прошло идеально. Тело начало преобразовываться в драконида, когда я запустил второе слияние. Борино сознание заняло свое место в моем разуме, и там оставался еще один отсек, который я приготовил для Зергула. Сейчас мне необходимо было тройное слияние. Без него и думать нечего, чтобы противостоять мощи, что рвется на подмогу сущности. Во время третьего слияния пришлось крайне тяжело, но все же удалось удержать все четыре личности отдельно. Первый неудачный опыт научил меня многому. Сейчас я не дал даже соприкоснуться нашим личностям. Завершил тройное слияние в самый подходящий момент. Разлетелось сразу с десяток печатей, и в защите образовалась большая брешь, в которую тут же устремилась неудержимая сила, что нацелилась на Кая. Парень все еще не мог прийти в себя, поэтому ни о какой защите даже и речи не было, пока он не мог сражаться, но от него никто и не требовал этого. Я находился рядом, а значит смогу справиться совсем сам. Дикая энергия метнулась к Каю, но встретилась с моей защитой. Удар вышел невероятно сильный, и если бы не порталы, что вернули меня на прежнее место, то сущность получила бы так необходимую ей помощь, но вместо этого я смог перенаправить часть энергии за пределы барьера из печати и подавления и сами печати слегка переместить. Получилось так, что я запер эту энергию внутри. И судя по тому, как она себя вела, это была разумная энергия. Разумная духовная энергия – «Складывалось такое впечатление, словно никто этой энергией не управляет, словно она сама и есть, тот таинственный покровитель, и после удачной атаки мы сравнялись с этим покровителем в силе. По крайней мере, я больше не испытывал страха. Все мои инстинкты вопили, что справиться с этим противником вполне возможно». «Для чего ты в очередной раз помешал мне?» Раздался довольно странный голос, словно кто-то пытался разговаривать через специальное устройство, чтобы исказить его. «А для чего ты в очередной раз попытался помочь захватить тело моего ученика? Это тело принадлежит Каю, и никакие сущности не захватят его!» «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» В этом теле существуют две личности, которые должны стать одним целым. Без этого нам не удастся пробудить его потенциал. А этот потенциал поистине безграничен. Ты не сможешь совладеть с тем, что вырвется из этого человека, если он потеряет себя. В том-то и дело, что его потенциал невероятно велик. И поэтому вы пытаетесь уничтожить Кая, а на его место поставить эту дрянь, что взросла в нем после всех ритуалов, проведенных фанатиками, решившими создать идеальное оружие. Неудачный эксперимент. Оружие, способное освободить родной мир Кая от монстров. Они создали Кая и ушли, даже не подумав о последствиях, что могут наступить. Ты не прав. В первую очередь они озаботились о возможных последствиях. Оставили все необходимые записи и даже массивы, что должны были объединить два сознания. Но, видимо, что-то в том мире пошло не так, и никто не смог воспользоваться наследием наших создателей. А вот это уже было очень интересно. С кем же я разговариваю? Уже сильно сомневаюсь, что с обычной энергией, пусть и разумной. Кто вы и для чего помогаете сущности? Ты назвал нас неудачными экспериментами. Те, кто не смог завершить слияние личностей и теперь вынуждены скитаться по мирам в поисках идеального воплощения. Тогда появится возможность стучаться до наших создателей и получить от них помощь. Хочешь сказать, что ты такой же, как и Кай? Понятия не имею, какого пола эта энергия. И что он может стать этим вашим идеальным воплощением? Я отличаюсь от этого человека хотя бы тем, что являюсь совершенно иной формой жизни. Но внутри меня также находятся несколько личностей, и каждая из них имеет свою силу, свои чувства, свои желания, а также свое предназначение. Мне удалось объединить четыре личности. Еще три так и остались отдалены, но и это гораздо лучше, чем у большинства наших собратьев. Выходит, что я разговариваю со сгустком живой энергии, у которой раздвоение... Нет, рассемирение личности. Да по ним по всем психушка плачет, если здесь вообще имеются подобные заведения. По мере того, как слушал рассказ, я создавал еще один защитный контур вокруг Кая, и главным в этом контуре была заготовка портала. Если я почувствую, что перестаю контролировать ситуацию, то просто вышвырну парня отсюда. Отделение Грырга будет просто идеальным местом. «Этот человек один из нас?» Мы уверены, что он сможет объединить свои личности и тогда откроет невероятную силу, что позволит нам связаться с создателями. Ведь для чего-то они создали нас. Ну уж точно не для того, чтобы вы потом носились по всем мирам в поисках себе подобных. Честно говоря, я охренел, даже не мог сдержаться. Долбанул молнией в появившегося мужика, в каком-то непонятном балахоне, полностью скрывающем его фигуру. Он без проблем оказался за пределами всей защиты, что мы выстроили с пиром, и его появление не смогли ощутить ни Лерна, ни Баракис. Молния едва коснулась этого мужика и исчезла, словно ее никогда не было. Я вот у молнии уложил практически половину энергетического запаса. Да она должна была превратить в кучку пепла босса высокоуровневого подземелья, а тут просто исчезла бесследно. А еще я совершенно не ощущал, чтобы от мужика исходила хоть какая-нибудь сила. Передо мной стоял совершенно обыкновенный мужик, не одаренный, не пробужденный, но чего то я был уверен, что стоит ему только захотеть, и всех нас не станет. Здесь даже Лерна ничего не сможет сделать. Не я один ощутил это. Столь говорливая до этого момента энергия решила по-тихому свалить, но у нее ничего не вышло, защита уже была восстановлена. Единственный, кто нормально отнесся к появлению этого мужика, был Кай. Просто он все еще не оклемался, и сейчас ему было абсолютно до фонаря, что происходит вокруг. «Чего замерли, словно увидели собственную смерть?» — спросил мужик, и его очертания резко стали изменяться. Буквально одно мгновение, и передо мной предстал бог монстров, что прикончил меня в прошлой жизни. Внутри меня все вскипело. Тита, Зергул, Черный и каждый дух, что был пойман мной, хотели убить эту тварь. Но самое сильное желание исходило от Бори, и я не стал им отказывать. Крушитель возник в руках даже раньше, чем я об этом подумал. Лезвие меча раскалилось от влитой в него энергии и устремилось к морде ненавистной мне твари. А с другой стороны монстра атаковала говорливая энергия и атаковала не менее мощно, чем я. Против такого удара не устоит ни одна защита, а вот мужик устоял. Снова все изменилось. Мужик одним пальцем левой руки остановил крушитель, который сейчас мог снести целую гору, и также одним пальцем, только уже правой руки, заблокировал атаку говорливой энергии. «Вот сейчас вы действительно увидели свою смерть. Я и не ожидал на столь бурную реакцию. Хвалю». Вместо того, чтобы начать трястись от ужаса, бросились в атаку. Можно сказать, что вы меня удивили. А это, безусловно, достойно награды. Только сперва давайте разберемся с тем, что здесь происходит. Кто смог достучаться до меня? И кто будет за это отвечать? Сразу же вспомнил тот отчаянный энергетический импульс, что выпустил Кай. Получается, он позвал кого-то на помощь, вот только кого? Кто этот мужик такой? Можете ничего не говорить. Я и сам уже прекрасно вижу, кто это был. Человек, созданный по моим неудавшимся наработкам, даже и забыл, как давно это было. Думал, что все записи и наработки давно сгинули в небытие, а оказывается, ошибался.